Земские соборы Этому органу в нашей литературе усвоено название «Земского собора», а в памятниках XVII века он называется иногда «Советом всея земли». До конца XVI века Земский собор созывали четыре раза в 1550, 1566, 1584 и 1598 годах надобно рассказать, при каких обстоятельствах и в каком составе созывались эти собрания, чтобы понять их характер и значение. Сказание о соборе 1550 года Первый собор был созван Иваном IV в пору крайнего правительственного возбуждения царя. Венчание на царство с принятием царского титула Женитьба и вслед за тем страшные московские пожары, народный мятеж, казанские и крымские набеги. Все эти три волнения с самого начала 1547 года поочередно то поднимали, то повергали в уныние его неустойчивый дух. Он долго не мог оправиться от впечатления московских пожаров и через три слишком года на стоглавом соборе описывал свой тогдашний испуг с живостью только что пережитой минуты. «Тогда в ниде страх в душу мою, и трепет в кости моя, и смириса, дух мой, и умилихса и познах своя согрешение». Тогда он решился покончить и с боярским правлением, и со своей легкомысленной юностью, и хлопотливо принялся за государственные дела. Он начал искать вокруг себя людей и средства, которые помогли бы ему поправить положение дел. При таком настроении царя созван был собор 1550 года. До нас не дошло деяния или протоколы этого собора, и мы не знаем ни его состава, ни подробности его деятельности, но о нем сохранился такой рассказ. На двадцатом году своего возраста царь Иван, видя государство в великой туге и печали от насилия сильных, умыслил всех привести в любовь. Посоветовавшись с митрополитом, как бы уничтожить крамолы и утолить вражду, царь повелел собрать свое государство из городов всякого чина. В воскресный день царь вышел с крестами на Московскую Красную площадь и после молебна, слобного места, сказал митрополиту, молю тебя, святый владыко, будь мне помощник и любви поборник. Знаю, что ты добрых к делу любви желатель, сам ты знаешь, что я после отца своего остался четырех лет и после матери осьми лет». Изобразив затем яркими чертами беспорядки боярского правления в продолжении своего несовершеннолетия, царь вдруг бросил в глаза присутствовавшим на площади боярам запальчивые слова «О, неправедные лихаимцы и хищники, неправедный суд по себе творящий! Какой теперь ответ дадите нам, вы, многие слезы на себя воздвигшие, я чист от этой крови, ждите своего воздаяния!» Потом царь поклонился на все стороны и продолжал. «Люди божии и нам, дарованные Богом, молю вашу веру к Богу и к нам любовь. Ныне нам ваших обид и разорений, и налогов исправить невозможно. Молю вас, оставьте друг другу вражды и тяготы свои. Я сам буду вам судья и оборона, буду неправды разорять и хищение возвращать».